В начале 1928 года в Берлине знатоку живописи Бруно Кречмару, человеку очень кажется сведущему, но отнюдь не блестящему, пришлось быть экспертом в пустячном, прямо даже глупом деле. Модный художник Кок написал портрет фильмовой артистки Дарианы Карениной. Фирма личных кремов приобрела у нее право помещать на плакатах репродукцию с портрета в виде рекламы своей губной помады. На портрете Дориана держала прижатой к голому своему плечу большую плюшевую чиппи. Горн из Нью-Йорка тотчас предъявил фирме иск. Всем прикосновенным к этому делу было в конце концов важно только одно — побольше пошуметь. О картине об актрисе писали, помаду покупали, а чиппи уже теперь тоже, увы, Нуждавшаяся в рекламе, дабы оживить холодевшую любовь, появилась в новом рисунке горна со скромно опущенными глазами, с цветком в лапке и с лаконичной надписью «Не тронь меня». «Он, видимо, любит своего зверя, этот горн», — заметил однажды Кречмар, обращаясь к своему Шурину Максу, добрейшему тучному человеку с угреватыми складками кожи сзади над воротником. «Ты что, его лично знаешь?» спросил Макс. «Нет, конечно, нет, откуда же мне его знать? Он живет постоянно в Америке, а дело он выиграет, если доказать, что взоры, глядящих на рекламу, привлекаются больше зверьком, чем дамой». «Какое дело?» — спросила Анна Лиза, жена Кричмара. Это ее привычка задавать зря вопросы о предметах, не раз в ее присутствии обсуждавшихся, была следствием, скорее, нервности мысли, чем невнимания». Часто задав рассеянный вопрос, Анна-Лиза еще на разгоне слова понимала уже что давно сама знает ответ. Муж хорошо изучил эту привычку, и нисколько прежде она его не сердила, а лишь умиляла и смешила. И он, не отвечая, продолжал разговор с выжидательной улыбкой на губах. И ожидание обыкновенно оправдывалось. Жена почти сразу отвечала сама на свой вопрос. Но теперь, в этот именно день, В этот мартовский день Кречмар, трепещущий от странных тайных переживаний, вот уже неделю мучивших его, проникся вдруг необычайным раздражением. «Что ты, с луны, что ли, свалилась?» — воскликнул он. А жена махнула рукой и сказала. «Ах, да, я уже вспомнила. Не так быстро, мое дитя, не так быстро». Тут же обратилась она к дочке восьмилетней Ирме, которая пожирала свою порцию шоколадного крема. «С точки зрения юридической, — начал Макс, пыхтя сигарой, — Кречмер подумал, какое мне дело до этого горна. До рассуждений Макса, до шоколадного крема со мной происходит нечто невероятное, надо затормозить, надо взять себя в руки». Было это и впрямь невероятно». Особенно невероятно потому, что Кречмар в течение девяти лет брачной жизни не изменил жене ни разу, по крайней мере, действенно ни разу не изменил. «Собственно говоря, — подумал он, — следовало бы Анне Лизе все сказать или ничего не сказать, но уехать с ней на время из Берлина или пойти к гипнотизеру, или, наконец, как-нибудь истребить, изничтожить». Это была глупая мысль. Нельзя же в самом деле взять Браунинг и застрелить незнакомку только потому, что она приглянулась тебе».